глава 12.2. Переговоры. Новые неожиданности. А по порядку, так по порядку. Не стал спорить с горбаносой. Если ты был на полигонах, то мог обратить внимание, что время там останавливается. Есть два типа времени в интерфейсах. Настоящее это сколько прошло с момент процедуры, и личное сколько ты живёшь субъективно. Остановка времени бывает не только в оплотах, но и в других местах. Больше ничего из этого рассказывать не буду. Ну, допустим, дальше что? спросил Олег. Я не знаю точно, сколько должно пройти времени. Для каждого оно субъективно, но если твой личный таймер переходит определённый порог, то тебе захочется стать сильнее. Это естественное желание, сказал Светлов. Ты сейчас не поймёшь, это надо чувствовать, серьёзным тоном произнёс военный. Тебе будет надоедать привычный мир, тебе неосознанно захочется развиваться. Также появится желание испытать чувство опасности. Тебя будет тянуть в странные локации и необычные места, но для этого ты должен хотя бы полгода провести безвремени, считай, что провёл. Олег переглянулся со стражем. Продолжай. Пусть так. Согласился Сизурен. Иногда появляются арки порталов, которым ты не можешь сопротивляться, или мир подстраивается так, чтобы ты туда попал, и тебя будут притягивать в такие локации. Хорошо, Светлов поднял руку. Давай не по порядку, конкретней. Зачем меня убивать? Если мы этого не сделаем, то все люди, живущие в центре, развоплотятся, ошарашил Горбаносый. Вообще все, от стариков до детей. От двойных до гражданских умрут все, кто связан с вениями высолитета. Клянусь. По телу тоталитариста прошло серебряное сияние. Светлов оглянулся на Хмурова, старик слабо кивнул. Гравица поёркнула на плече хозяина. Красная панда оскалила зубки. Диадема начала нагреваться. Интересная ситуация, ухмыльнулся Олег. И чтобы спасти тех, кто пытался меня убить, мне нужно умереть. Ты сам понимаешь, о чём просишь? «Мне от этого какая выгода?» «Одна жизнь в обмен на 130 тысяч. У многих из наших больше двух сотен дополнительных жизней», — удивил Горбоносый. «А это 26 миллионов потенциальных восставших, которые будут находиться долгое время в одном месте. В таком случае ты все равно умрешь». «Я могу уйти за пределы поселения», — сказал Светлов. Он обратил, что в интерфейсе нейтрально-положительная направленность сменилась нейтральной. Оброч раскалился. Тебе известно, что происходит, когда много воставших на долгое время собираются в одном месте, спросил военный. И что же? заинтересовался отсекатель. В этом месте образуется пробой в пространстве, и из пробоя появляется энтропийное существо. Ты ведь уже видел нечто подобное около Пазземелия, сказала осведомлённая Сюзерена. По нашим силам сделать так, чтобы это существо тебя уничтожило, и тебя не спасут локации, оплоты и даже представительства. Ты всё равно умрёшь, клянусь. Тело военного снова озарилось сиянием. Всё-таки, видимо, придётся идти по порядку, заключил Олег. Почему именно я? Или это случайность? Почему всем тоталитаристам? Мы не тоталитаристы! вклинился недовольный голос командира группы. Если ты скажешь ещё хотя бы одно слово, я тебя понижу до гражданского, пообещал Сизрен. Лучше сходи погуляй. Кругом, шагом марш, военный козырнул, после чего развернулся и молча ушёл. "Приношу извинения", сказал Горбаносый, затем сразу же ответил на первые вопросы. "Случайности нет. Информация у нас неполная. Знаю только, что ты был первым посетителем какого-то портала". Я входил в него несколько раз, но всё время отказывался от прохождения, а потом ты забрал нечто ценное у локации. Да твою мать, подумал Олег. Речь ведь про логова вампиров, и как я про это забыл? Там же 500 человек в плену. Хотя это не мои заботы. Орден собирался этим заняться. Было такое, подтвердил Светов. А почему всем-тоталитаристам нужно разплачиваться? Бред какой-то. Не бред, «Тебе известно, что некоторые локации связаны между собой?» «Нет», — односложно ответил Олег. «Диадема с каждой минутой становилась горячее». «Когда ты появился на нашей территории, то оказался около таких локаций. И из одной из них вышло непонятное существо». Горбонос и неопределенно развел руками. «Мы сперва подумали, что это кто-то из обычных людей. Вот только никак не могли его остановить. Оно игнорировало все наши атаки». Существо пробралось к нашему верховному главнокомандующему и, как оно хоть выглядело, напоминало человека. На нём был доспех, сделанный из тумана, тоже бледный, глаза красные, немного суптилный, но при этом высокий. Райенн подтвердил догадку отсекателя. Как вампир из женских романов, усмехнулся Светлов. Не читал, не знаю. Существо это пробралось к нашему Сезурено. и оно сказало, что нужно поймать нарушителя нашей границы. Мы сперва послали за тобой четыре небольшие группы, но обнаружить тебя не получалось. Поисковый луч то вспыхивал, то пропадал. В группе был человек с большой ментальной защитой. Он говорил, что ты прячешься за каким-то барьером. Потом барьер исчез. Ты смог сбежать от всех отрядов, а после существо что-то сделало. Оно как будто поработило разум моего начальника. Начальник это верховный главнокомандующий. Олег изобразил на голове корону. Ваша самая большая шишка, главный сизарен всех тоталитаристов. Да. И мой сизарен до приказ. Тебя нужно развоплотить в ближайшие двое суток. С твоего тела должны выпустить печать врага и камень силы. И эти два предмета необходимо доставить в одну из вампирских локаций, либо привести тебя самого к этим локациям. И если мы этого не сделаем в отведенное время, То должны будем разплатиться. Такой же приказ мы отдали всем нижестоящим вассалам, а те в свою очередь своим вассалам и так далее. Вампир по твоим словам был сильный, остановить его не получилось. Атаки он игнорировал. Так какого хера клыкастый за сранит сразу ко мне не пришёл? Для чего такие сложности? Я не знаю, могу только предположить. Ну-ка, у разумных мобов другой тип мышления. Для них проще найти лидера самой сильной организации нашего поселения и отдать приказ. А если разоплатить начальника, приказ будет продолжать действовать. Нет. Проблема в том, что, как ты его назвал, вампир утащил моего Сизарена в одну из локаций. Мы пробовали пойти следом, но ничего не вышло. В наших интерфейсах так и высмичивается. Взгляд военного затуманился, и он прочитал «Без особи, носящей печать личного врага, вы теряете одну жизнь в минуту, и там очень большое пространство». «Интересная ситуация», — протянул Олег, поглаживая Гравицапу. «И ведь твоего Сизерена даже разоплощать не надо. Достаточно будет отправить его на Возрождение, и тогда его мозги придут в норму. Я встречался с подобным». «Это ничего не изменит», — безэмоционально сказал Хмурый. «Моб может прийти снова». «Тогда нужно полностью зачистить локацию», — решил Светлов. «Умирать просто так я не буду. К тому же у нас есть двое суток. Времени вагон». «Скажу прямо, ты не сможешь долго прятаться во плоти», — произнес военный. «Как только ты выйдешь за его пределы, тебя схватят. Мы не можем рисковать». «И я прямо скажу, я смогу от вас сбежать», — уверенно заявил Олег. «Теперь нет». Зона твоего воскрешения будет ограничена, и твоё умение тебе не поможет. Да и в прошлые разы ты смог уйти от нас, убил много человек, разрушил доспехи и уничтожил вещи в инвентарях. Но это всё мелочи. Нам терять нечего. Сейчас возле плота уже находится около 5000 подготовленных бойцов. Уровень каждого вассала выше твоего, да и экипировка лучше. Я сейчас с тобой говорю, потому что товарищ гвардии Карбаност и замялся. Потому что товарищ Хмурый поручился за тебя. Он сказал сперва поговорить с тобой. Светлов повернулся к старику. Помнится, я контракт с Блейком заключал, с меня очистить подземелья. Свою часть контракта я выполнил. Территория теперь свободна. Ваши торговцы и ремесленники могут получать бонусы, а с вас три любые услуги. Первая летний дождь для стража. Отсекатель подмигнул Демиду. Это вы сделали. Вторая Мне нужны эссенции познания. Этого пока что нет, но я жду, когда вы соберёте нужное количество. И мне нужны не только обычные склянки, но и зелья второго порядка, идеальные тоже подойдут. И третью услугу я озвучу прямо сейчас. Олег улыбнулся военному. Защитите меня от тоталитаристов. Весь орден должен сделать так, чтобы я смог уйти. У тебя голова дымится, сказала Мадяна. Светлов убрал диадему в инвентарь. Пространственный карман будто начал разогреваться. Направленность упала до 0. Но есть и другой путь, товарищ Горбаносый. Вы можете своими силами зачистить всю локацию. Я ведь знаю, в какую именно вам надо идти. Уровень у неё большой. Мобы там сильные, и их будет много. Но и вы сможете выставить большое количество человек. К тому же, вы будете возрождаться раз за разом, а мобы нет. Я согласен, быстро сказал военный. Проблемы есть. Не вижу причин, по которой вы не схватите меня в первые же мгновения. Клятвы и договоренности можно нарушить. Ну да, получите вы какое-нибудь проклятие, зато будете жить. Да и проклятие распространится только на одного человека, а других 113 тысяч человек оно не заденет. Доверия у меня к вам никакого нет. Но выход есть. Олег улыбнулся. «Пусть все освободят людей от вассальных клятв и принесут мне присягу». Не получится. Вампир этот момент тоже предусмотрел. В интерфейсах всех сизаренов, которые подчиняются нашему верховному, исчезла кнопка снятия асолитета. Тогда мы в безвыходной ситуации. А если я предложу тебе это? Горбанос и материализовал стеклянный амулет. Залог твоей безопасности. Этот артефакт позволяет телепортироваться в любую точку поселения. Блокирование пространства не будет работать. У тебя всегда будет возможность сбежать, если кто-то попытается тебя захватить. Так что ты сможешь провести нас в локацию, и мы сами её зачистим. Классовая способность показывала, что от предмета тянутся грязно-коричневые щупальца. От них во все стороны разлетались чёрные кляксы. Демит прищурился, а гравица пошипела. Это я точно трогать и использовать не буду, подумал Светлов и проговорил. Хорошая попытка. Только про второе дно ты почему-то ничего не сказал. Или случайно забыл упомянуть?» «Попытаться ствола?» — пожал плечами военный. «Товарищ гвардии генерал-майор, вашу просьбу я выполнил», — обратился он к Мурому. «С клиентом я поговорил. Если орден станет препятствовать поимке, ваши люди будут уничтожены. С вашими двумя тысячами человек, среди которых почти нет нормальных бойцов, мы как-нибудь справимся. Дальнейший разговор не имеет никакого смысла». Горбаносы развернулся и начал уходить. А Харисон уже знает, что около берёзового собралась толпа бывших мусоров. Не взначай спросил Глеб Геннадьевич: "Как ты считаешь, мне хватит сил, чтобы справиться с вами?" Олег мысленно поаплодировал. Тоталитарист замер, развернулся и медленно проговорил: "И ты пойдёшь на сделку с уголовником?" "Нет", перебил Хмурый. Мне достаточно дать наводку, что вы целенаправленно хотите убить моего знакомого, и не будет никаких сделок. Он и его люди сами всё сделают. У границы плота будет бойня. Все ваши блокирующие артефакты снесут. Людей поубивают, а после они примутся за остальной центр. Тебе это надо? И что ты предлагаешь? Ты ведь понимаешь, что Орден заинтересованная страна. «Нам не нужно очередного выброса энтропии. Мы не собираемся покидать это поселение. Дай нам тридцать шесть часов». «Сутки!» — отрезал Горбоносый. «Мало. Мы все равно собирались зачистить локацию с вампирами. Подготовка уже идет, но нужно еще хотя бы двенадцать часов. Он...» — Глеб Геннадьевич указал на Олега. «Если пожелаешь, будет под вашим конвоем. Можете телепорт использовать». «Вам ведь нужен был один из вариантов — либо развоплотить Олега, либо довести его до локации. Вот второй вариант и используем. С вас сразу же слетит приказ Сизерена. Такой вариант тебя устроит?» «Какие гарантии?» «Клятвы, договоры, контракты. Все, что только пожелаешь. И... мое слово». «Товарищ Хмурый, я вам доверяю, но это только я. Есть и другие Сизерена второго звена». Мне нужно переговорить с ними. Естественно, жду ответ через полчаса. Не забудь упомянуть Харрисона. Демид, вы позволите провести с вами это время? спросил старик. А, «Ага, конечно. С вами весело, заулыбался страж. Интриги, подковёрные игры, политические дрязги, подсказала Мадяна, которая с интересом слушала весь разговор. Э, вот вот. Так что, дура, оставайтесь. А тоталитаrista через полчаса я пропущу на свою территорию, но только его. А с этим что делать? Демит указал на валяющегося тромба. Ему ещё минут 15 мучиться, сказал Олег. Только мне почему-то кажется, что он захочет добавки. Тот ещё мазохист. Но ты, тоталитарный вояка, пока что лучше утащи его с собой. Лишние уши нам тут не нужны. Горбаносы достал дробовик, подошёл к капитану. И выстрелил. Голова разлетелась. Кровь брызнула в разные стороны. «Очень мудрое решение», — поджала губы Мадьяна. «На территории оплота никто умереть не может». Военный сплюнул и схватил тромба за ногу. У подножья холма раздались взрывы. «Недолго ваша блокировка пространства проработала!» «Ха-ха-ха-ха!» — заржал Демид. «Путь свободен. Олег может сбежать». «Орден тут ни при чем». Сразу же сказал хмурый: "И мы пока что никуда уходить не будем. Условия остаются прежними. С капитаном сами разбирайтесь". Горбаносы кивнул на тело, которое начало восстанавливаться. "Через полчаса вернусь". Тоталитарист спешил вниз. Страж, молодцким замахом зашвырнул капитана на сотню метров вверх. "Твоя работа?" спросил старик, когда военный отошёл на большое расстояние. "Нет, но думаю, я знаю, кто это устроил". сказал Олег. «И кто же?» заинтересовалась Мадьяна. Гравицаппа перебежала к ней на колени. «Да хватит уже мять мою грудь!» «Преобразившиеся, думаю, это они», ответил Светлов, наблюдая за питомицей. «С чего вдруг?» раздался голос Хмурого. Командир группы захвата сказал, что погибло 116 человек. Он ошибся. Там было 114. И это точная информация. Ещё двое не были людьми. К тому же цель преобразившихся — вредить людям. И они поняли, что сейчас лучший вред — это помощь мне. Я ждал чего-нибудь такого. Олег указал вниз. У подножья проносились ледяные и морозные вихри. «А куда Блейк запропастился?» — спросил Демид. «Он же никогда не пропускал обучение на полигоне». «Занят он», — сухо ответил старик. «Другие дела есть. Он ведь тоже попал под действие ардового артефакта». спомнил Светлов. И у него тоже отнялось 7 единиц жизни. После этого я его не видел. А до этого выброс энтропии уменьшил количество его возрождений. А если учитывать, что у него жизни не прибавляются, то у меня вопрос. Он вообще жив? Жив. Хорошо. А насчёт вампиров. Вы просто так сказали, что подготовка к прохождению локации уже идёт. Или это действительно так? Действительно. Олег «Тебе не кажется, что ты слишком часто влипаешь в какие-то ситуации? Тебя как будто кто-то пытается убить». «А как же слова, что я такой же, как все?» — улыбнулся Светлов. «Я не говорил, что такой же. Я говорил, что ты не должен чувствовать себя особенным. Уверен, даже милая барышня...» — Мурос слегка поклонился Мадьяне. «Смогла бы много чего нам рассказать. Сорок девятый уровень за такое короткое время...» Это очень большой показатель. Если бы не стояло ограничения, я была бы намного выше. Не так давно я моментально взяла 20 уровней, и я должна была перед вами извиниться. За что же? Одна бровь Хмурова слегка дёрнулась. Я немного поспособствовала тому, что вашему ордену пришлось переселиться в другое место. Я тот человек, который нарисовал плакат в метро. И сразу скажу, я не планировала уничтожать поселение. И не собиралась вредить вашему странному ордену. Горбаносы возвращается, сказал страж, после чего сразу же растворился. Как-то быстро, нахмурило носик Мадьяна. Посмотрим, что он скажет.